кто стоял, кто сидел, кто переминался, и никто не глядел друг на друга. Фара нервно хихикала, но, в общем, сдерживала себя. Все вообще вели себя сдержанно и очень торжественно. Всем было немного не по себе, все чувствовали себя немного глупо, и чем дальше, тем глупее, и чем глупее, тем ужаснее и ужаснее, до полного бессилия, такого, что оставалось лишь лечь и закрыть глаза. Директор сидел далеко от всех спиной к ним, прижав варежки к глазам. Карлик произнес с холодной яростью «Вылезать, вылезать, пока нас не вывели». «Сюда все метро сбегается сейчас», подтвердил Языков. «Оружие, если кто уронил, найти. Фонари, игрушки с елки хоть снимите». Все тряслись, просто все. Дрожали, бледнели, покрывались тошнотворной испариной Суетясь, сталкиваясь, Хватали первое попавшееся, нужное, передумав, бросали. Бросали и хватали опять. «Бросайте все, себя бы уберечь!» — кричал Языков. «Сюда, тут спуски!» Возникла давка. Стаскивали с себя, рвали остатки костюмов. Треснул и потух раздавленный кем-то фонарь. Пыхтя, кое-как по ржавым трапам, спустились внутрь поворотного круга и потрусились потыкаясь озираясь, держась друг за дружку между его заржавленных жерновов. Навеки онемевшего директора волокли под руки. Нашли старые трубы для откачивания вод и, скрючившись на полтора часа, добрались по ним до сточных каналов. Здесь распрощался Языков. «Дальше выберетесь!» — крикнул он, стоя в черном проеме, а я назад, обрадовать своих. Он махнул Мишате, только ей, и исчез. А они потащились дальше. Вылезли в Арбатских переулках. Бледная и грозно притихшая заучь ушла домой. Все остальные восьмером добрались до школы, спустились в подвал и свалились, как придется. Мокрые, измученные, обгорелые заснули и проспали более суток. Потом их разбудили и выгнали из подвала. Рабочие принялись выбрасывать на улицу мебель. В бывшем кабинете бывшего директора все тяжелое было уже вынесено. Двери стояли распахнуты в клубищах пыли рабочие сгребали на носилке старые карты, глобусы, картонные цилиндры и обклеенные фольгой доспехи, вороха детской одежды с обрывками лесочек на рукавах и штанинах и прочий мусор. Зауч в строгом костюме с пластырем над левой бровью ходила среди этого развала и распоряжалась. «Где игрушки?» – закричал трясущийся директор. «Где коробка с ёлочными игрушками?» «Была такая здесь, на столе. Куда она подевалась?» «Ёлочные игрушки, а также неиспорченные детские вещи, здесь обнаруженные», – холодно отвечала зауч, – «отправлены в детские дома. В подвале будет оборудован компьютерный класс. Вы же, Михаил Афанасьевич, от педагогической работы отстраняетесь. Приказ об увольнении последует, будьте уверены, – сразу же после праздников. Прошу вас и других посторонних, с неприязнью глядя на растерянные лица, добавила она, покинуть немедленно помещение. Бережно ведя директора, все вышли на воздух. Стояло сырое пасмурное утро. Тяжелый снег проникал к земле. Голоса птиц и автомобилей летали в небе по-весеннему высоко. Все расселись на песочнице и на мокрых железках спортивного комплекса. Фара присела на качели и не смогла, конечно, удержаться. Раскачалась, огласив воздух долгими скрипами. «Ничего», — крикнула она, — «даже лучше, что наши. Планетарщики не в подземельях, значит, каких-то, а просто в детдомах, как мне Зауч говорила, а я не верила. Оттуда сбежать нефиг делать». «Ну да», — подтвердила Мишата, — «они и получат, если так, игрушки. А там...» В каждой засунута бумажка с адресом директора. «Только вот нас из подвала выперли», — спохватилась фара. «Как же они нас найдут? Придется на двери объявление оставить, где нас искать». «А где же нас искать? Куда нам идти-то теперь?» «У меня можно на башне пожить», — заявил техник. «В котле пока что. Будет весна, мы на крыше высадим огород. Я электриком могу пойти. Ты, Михаил Афанасьевич, можешь вахтерам, или в дом пионеров в кружок попробовать. «Что?» – переспросил директор. Старый, дряхлый, он смотрел на собрание изумленным взглядом.